29 января 1750 года канцелярист графа Алексея Григорьевича Разумовского в канцелярии кадетского корпуса объявил, что ее императорское величество указало приготовиться кадетам, о которых генерал-адъютант, то есть главный адъютант Разумовского Сумароков, реестр сообщил, представить на театре две русские трагедии, и чтоб они для затвержения речей были от классов и от всяких в корпусе должностей до Великого Поста уволены. Там же под означенным числом и годом. Но кадетские представления были редкие и не всем доступны. Большинство петербургской публики должно было услаждаться курьезными вещами Франца Сагре, который по высочайшему повелению с своей компанией и ученой лошадью приехал из Риги и давал представление под дирекцией того же панталона Гельфординга. Там же 12 сентября 1750 года. Ни в Петербурге, ни в Москве русского театра не было, но был он в Ярославле, где в здании, вмещавшем до тысячи человек зрителей, играли разных чинов люди под дирекцией купеческого сына Федора Григорьевича Волкова, человека, выдававшегося из ряда людей обыкновенных по отзывам современников, которым можно верить. Новикова. Опыт словаря о российских писателях. Страница сороковая. фонвизина Визина. Сочинение. По Смердинскому изданию. Страница 508. Новеков. Опыт исторического словаря о российских писателях из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий. Санкт-Петербург, 1772 год. Страница 32-44. Фон Визин. Денис Иванович. Сочинение фон Визина. Санкт-Петербург. Смердин. 1846 год. Страница 508. Смотрите также он же. Собрание сочинений. Том 2. Москва-Ленинград. 1959 год. Страница 93. В Петербурге узнали об Ярославском театре, и 12 января 1752 года Провинциальная Ярославская канцелярия получила указ Сената во исполнение высочайшего именного указа велено ярославских купцов Федора Григорьева-Волкова, он же и Полушкин, с братьями Гаврилою и григорием которые в Ярославле содержат театр и играют комедии, и кто им еще для того, как из купечества, так из приказных и из прочих чинов потребны будут, и принадлежащее к игранию комедии их платье, отправить в Санкт-Петербург с присланным с тем указом Сенатской роты подпоручиком Дашковым и для скорейшего всего того привозу как под них, так и под платье ямские подводы и на них прогонные деньги, сколько надлежит дать. Волков Полушкин был призван В канцелярию и показал, что сверхбратьев его Гаврила и Григорье потребны к комедии Ярославской провинциальной канцелярии канцеляристы Иван Иконников, Яков Попов, пищик Семен Куклин, присланные из консистории для определения в канцелярии из церковников Иван Дмитриевский, Алексей Попов, ярославец-посадский человек Семен Скачков, доживущая в Ярославле из малороссиян Демьян Галик, Яков Шумский, а под своз и платье надлежит емских двенадцать подвод, шестеры сани, болковни, шесть рогож, веревок пятьдесят сажений. Некоторые из ярославских актеров найдены годными и для столичного театра. В июле того же года генерал-прокурор получил от обершталмейстера Петра Сумарокова письмо такого содержания. «Ее императорское величество соизволило указать взятых из Ярославля актеров, заводчика Федора Волкова, писчиков Ивана Дмитриевского, Алексея Попова оставить здесь». а канцеляристов Ивана Иконникова, Якова Попова, заводчиков Гаврилу до да григория Волковых, пищика Семена Куклина, малороссийцев Демьяна Галика, Якова Шумского, ежели похотят, отправить обратно в Ярославль. При этом Иконников и Попов пожалованы в коллежские регистраторы. Журналы Сената 29 января и 17 июля — 1752 года. Есть известие, что оставленных в Петербурге актеров приготовляли, давали им дополнительные образования. И действительно, российский театр в Петербурге был учрежден, как увидим, только в 1756 году. А между тем число драматических произведений увеличивалось. Сумароков был неутомим. После Хорева он написал еще в продолжение немногих лет пять трагедий и две комедии. Трагедии все написаны по одному образцу. Во всех них действующие лица, добродетельные и порочные, похожи друг на друга, откуда бы ни были взяты их имена, из древнерусской или персидской истории.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 Произносимые со сцены в юном обществе слова, которые жадно хватались и заучивались, не могли не производить особого впечатления, более сильного, чем то, которое производят сухие нравоучения, например, слова Гамлета «Я бедствием своим хочу себя явить, что над любовью могу я властен быть». «Люблю Офелию, но сердце благородно, быть должно, праведно, хоть пленно, хоть свободно». Или слова гостомысла в трагедии и Трувор. «Где должность говорит или любовь к народу, там нет любовника, там нет отца, не роду». Или слова Семиры. «От знатной крови я на свет изведена». Должна ли я таку быть страстьми побеждена, чтоб делали они, премены те всемири, какие свойственны другим девицам в мире? Где жизни хвальные примеры находить, коль в княжеских сердцах пороки будут жить, иль преимущества имеем пред другими, одними титлами лишь только мы своими?